Плава двадцатая. Обратная сторона медали. «От тебя требуется небольшое усилие по поддержанию равновесия в мире», как сказал Макс Фрай. Давайте возьмем за основу мысль моего любимого писателя и сыграем с восприятием в такую игру, которая научит нас удерживать это самое равновесие. Ну, как в анекдоте. Стоит такой заяц на пенечке, говорит, я сильный, я сильный, я сильный. Мимо идет медведь, и как даст ему лапы, заяц летит и приговорит, о, зато я легкий, зато я легкий, зато я легкий. Чтобы возвращать восприятие в позитивное русло, независимо от того, что происходит вокруг, давайте отыщем такое зато, с точки зрения которого все даже очень хорошо. Всегда можно найти обратную сторону медали, ну, при желании, конечно. Одно и то же событие с разных ракурсов получит совершенно разные трактовки. Зато это механизм, который помогает посмотреть на ситуацию с обратной стороны, с которой все в порядке, несмотря ни на что. Ну, как в анекдоте. Когда Чукче прочитал все анекдоты про Чукчу, он вздохнул и сказал, «Ну, зато у нас песни красивые» обязательно, обязательно, конечно же, найдутся желающие, там, сочувствующие, заботливые внутренние и внешние критики, которые станут вас убеждать в том, что вы ошибаетесь. Однако, если в совершенстве освоить навык, который называется «зато», можно кардинально изменить свою жизнь. Когда мне было 19 лет, я работал в службе телефон-доверия. Однажды до меня дозвонилась женщина, находящаяся на грани отчаяния. Моя дочь заперлась в комнате, не выходит из нее уже вторые сутки, требует, чтобы мы ей разрешили сделать пластическую операцию, потому что у нее мерзкая родинка над губой. Ей всего четырнадцать, Какие операции? Всю жизнь она жила, и ничего ей не мешала. И вдруг вот на тебе. В школе у них, понимаете ли, фотосессия. Она посмотрела на себя в зеркало и понеслось. Дверь мы боимся вскрыть, потому что она угрожает, что выйдет из окна. У нас десятый этаж. Я вообще не понимаю, что делать. Ну, мне тоже, честно говоря, было страшно. Я же все-таки не МЧС, а просто волонтер телефона доверия. Но уже тогда нам преподавали НУП. Я сделала глубокий вдох и уточнила. А что она говорит? Она говорит, что она некрасивая и что она уродливая. Это были девяностые. Гламурных журналов выходило еще совсем немного, но они были очень известны. Поэтому Космополитен и ВОК были самые популярные. «Я скажу, что вам надо делать», — сообразила я. Только, пожалуйста, выслушайте меня до конца. Вам нужно пойти в киоск «Союз печать», купить последний выпуск «Космо» и подсунуть ей под дверь. После чего вы скажете «Да, у тебя страшная черная родинка». Ни в коем случае нельзя спорить и отрицать. Зато она такая же, как у Синди Кроуфорд, которая на обложке «Космо». И мы не хотим лишать тебя сходства с ней. Через некоторое время женщина мне перезвонила и сказала, «Вы знаете, это сработало, она вышла. Правда, мы теперь не знаем, как себя с ней вести». Да как-то ни в чем не бывало, будто этого инцидента и не было. Когда-нибудь потом вернетесь к разговору, но точно не сейчас и не сегодня. В тот день я пришла домой и обнаружила, что наш загородный дом, где мы жили, обокрали. Зато в этот же день мы завели собаку. Таких историй можно собирать очень много. Если человек хочет видеть хорошее, его трудно, сбить с выбранного им пути. Потому что есть маленький такой инструмент, это крючочек за то, который будет помогать нам разворачивать себя к позитиву. Новый 2021 год я встречала в Красной Поляне, заехала в гости к давнему другу Роману Доронину. У него дома живет восхитительная бабочка по имени Руна, лазурная красотка породы Морфа. Едва вылупившись, дурчик сломала крылышко. Оно срослось, но несимметрично — из-за чего Рона не могла летать. Вот вы знаете, какое шикарное решение нашло это маленькое безмозглое существо? А? М -м -м, оно умудрилось обломать себе второе крыло. Да так, что стало симметричное. И летает радостная по дому, вообще не парится над собственными ошибками или какой-то некрасивостью. Она просто летает. Я смотрела на нее, вообще рот открыв в полном восхищении. Это событие буквально гимн жизни, ее мудрости. Если даже бабочка смогла, то я-то тоже смогу. Ну правда, и вы сможете. Иногда быть безмозглым существом гораздо проще. Ты не думаешь на сто ходов вперед. В условиях неопределенности это вообще бессмысленно делать. А уж в личных отношениях вообще даже опасно. Начнешь подгонять любимого под шаблон и обижаться, что он, сука, в него не вписывается. Не-не-не. Можно, как бабочка, просто стремиться к полету и все. Не закрываться от потока любви. Любовь дорогу себе пробьет, даже через асфальт. Да, будут течь слезы, ум будет метаться в клетке страхов, и сомнений, и собственной бесполезности. Дай бог с ним. В этот самый момент у счастья есть шанс случиться здесь, и сейчас я. Выбираю полет. Да, я некрасивая, зато я летаю. Задание «Зато». Если происходит что-то, что мешает вам наслаждаться жизнью, накатывает какая-нибудь не вполне приятная история, сформулируйте для себя «Зато» к этой ситуации. Сформулируйте обратную положительную трактовку события. Погода не та, чтобы идти в лес, зато прекрасно подходит, чтобы сидеть дома и смотреть кино из-под одеялка. Как я могу наслаждаться, когда у меня температура 38, зато можно выспаться как следует? Смысл этой игры в фокусе внимания. Помните, про аппроксимацию мы говорили в самом начале, да? Выбираем для позитивного маршрута новые точки. Рисуем путь той самой зеленой ручкой. Это проосознанный выбор. Перейти на светлую сторону. Это мое решение. Как в стижке-пирожке. Аркадий дернул ручку двери, прочтя два слова на себя. А слов войдете и пеняйте чуть выше он не рассмотрел. Принцип зато это способ общаться с жизнью и комфортно проходить свой вселенский квест. Мы ведь никогда не знаем всего плана целиком. Поэтому предлагаю относиться ко всему происходящему, сразу исключая ожидания, с настроем зато. На Новый год единственное желание, которое я могла загадать — вот бы он приехал к нам сюда, в Красную Поляну. Ну, хотя бы на один день. У нас же тут так классно, весело и здорово, тем более, что он катается на бордах, лыжах, и горы для него — это не просто горы. Ну, впрочем, тосковать особо было некогда, потому что в Красной Поляне живет много моих друзей, и один из них, Алексей, давно зазывал меня позавтракать с видом на горы. И я почти сразу по приезду написал им, «Лёш, я здесь. Можно вести меня на завтрак? Давай выбирать, когда». «Завтрак. Точно. Давай 30-го». «Хорошо, давай. Я приеду за тобой на такси в семь утра». Прошло несколько дней, какая-то суета, смехотня, планы какие-то. Я снова решила написать, «Лёш, Лёх, а может, не 30-го, а 29-го или 1-го? Давай встретимся». «Не-не-не, только 30-го. Потому что я прилетаю ровно на один день, чтобы позавтракать с тобой». На поляне меня сейчас нет. Я улетел к родителям встречать с ними Новый год. Но я тебе обещал, и поэтому я прилечу. Если вы думаете, что это олигарх, или что он там в меня влюблен... Не-не-не, вы ошибаетесь. Этот человек работает на нормальной работе, у него есть свои крепкие прекрасные отношения. Да ладно тебе, Лёш, ты шутишь, что ли? Не смогла сдержать удивление я. Нет, я не шучу. Хочешь, билет покажу тебе. Я его уже взял. И он показал мне билет. Да, Лёх, ты просто сумасшедший, что ли? Не говори, что прилетаешь только из-за меня, и у тебя больше дел никаких нет. У меня, правда, нет никаких дел. Просто общение с тобой для меня очень ценно. Тем более я обещал. И я хочу так сделать. Как только мы заканчиваем с ним переписываться, я начинаю биться головой об стену. Ну что это такое? Ну я же загадывала желание про кита, чтобы он прилетел хотя бы на один день. Но в небесной канцелярии, видимо, случилась пересменка. Заступили новые сотрудники, которые обрабатывали заявку, принятую накануне. Прошлая смена не передала, кто именно такой этот он, потому в оборот был взят первый, кто оптимально подходит под описание ситуации. Ошибочка вышла, да. Кит тогда не прилетел. Зато прилетел другой прекрасный человек и показал мне, насколько ценной, оказывается, я могу быть. Нет, вы не подумайте, что я там какая-то ветреная, там вся себе. Хотя, знаете что, думайте, что хотите, зато я пишу отличные книги.